Попытка разобраться. Но вот однажды у некоторого Икса на короткий промежуток времени заботы отложены. Торопиться некуда, дел нет. Начинают звучать внутренние голоса. Но как же трудно в них разобраться. Ложный, не свойственный человеку образ жизни ведёт к тому, что важнейшие для него устремления творчество, бескорыстное добро и в целом увеличение гармонии мира не реализуются, и важнейшее субъективное ощущение самоотверждение, то есть ощущение реализации себя, приближение к абсолюту. не возникает. Когда подсознание реагирует неврозами, агрессивностью, импотенцией, инфарктами, это значит, что оно не справляется. Впрочем, некоторые люди приспосабливаются, и это приспособление на подсознательном уровне идёт по двум основным путям: блокировки и лжи. Нежелательные внешние обстоятельства подсознание может с целью адаптации игнорировать или искажать так, чтобы они становились похожими на желательные. Здесь попытка объективного анализа может привести к успеху, то есть обнаружению истинного положения вещей. Гораздо сложнее обстоит дело, если мы пытаемся изучить обстоятельства внутренней жизни, надёжно охраняемые подсознанием. Дело в том, что существует истинная шкала ценности высшего я. Существует и реальная оценка достижений личности по этой шкале. Если же человек живёт так, что по истинной шкале все его оценки двойки, то подсознание с целью спасения хозяина от стресса начинает сложную работу по созданию системы искажения реальности и шкалы самооценки. Эта система имеет на входе объективную информацию о на выходе, если не пятёрки, то четвёрки. И понятно, что поверхностные попытки человека ликвидировать эту систему искажения терпят, как правило, неудачу, так же, как и попытки раскрытия ему глаза со стороны других лиц. Глаза-то у него раскрыты, искажены внутренними механизмами оценки внешнего мира и своей роли в нём. Итак, первое препятствие при попытке разобраться со своими внутренними голосами то, что их не слышно за суетой майи. Предопределено и ксом. Второе препятствие обнаруживается тут же. Икс открывает в себе сильное нежелание их слушать, непонятное ему самому. Причина проста. Подсознание прекрасно знает, какими опасностями грозят Иксу эти голоса. Оттого и блокирует его интерес к ним. Однако в силах Икса преодолеть это сопротивление и прислушаться. Что же он услышит? Члена раздельная речь пока нет. Зато имеется общее ощущение весьма определённого сорта. Плохо. Много забот. Огорчение посты хлопот и разговоров. Мало радости, моментов подъёма, душевного и творческого настоящего общения, вокруг полно равнодушия. Тут мало приятный агрессивный голос. Первый спрашивает: "А почему, собственно, тебя должны любить? И кто ты такой, чтобы творить, Эйнштейн?" Ему отвечает второй голос: "Но ведь я такой же замечательный, неповторимый, как же они могут этого не чувствовать? И творить я могу, только условий нет". На что голос первого отвечает: Как же неповторимы, брюхо у тебя неповторимо по своей отвратительной дряблости, а на условие все кивать гораздо. Подобный диалог может звучать очень долго и никуда Икса не приводит. Дело в том, что оба голоса лгут, а точнее говоря, этот диалог специально затеен подсознанием, чтобы заглушить прочие голоса и отвлечь от них внимание Икса. Пусть однако Икс, послушав диалог голосов первого и второго, приказывает им замолчать. Тогда тихо-тихо начинает звучать третий голос совести. Что-то ты не о том думаешь. Всё о делах, деньгах, а надо бы на других внимание обращать. Вот ты и грику из эту не позовешь никак. Да и к работе своей подобрасовестно относиться можно. На это отвечает также тихий, безнадёжный голос 4. Да, конечно, надо бы, да только всё бесполезно, и себя не переломишь, и других тем более, и помочь им всё равно не сможешь, а на работе один не станешь же добросовестным. Диалог между голосами 3 и 4 идет уже тише и медленнее, однако эти голоса лгут в том же смысле, что и первый и второй. И разговор не ведет никуда. Однако Х может нечеловеческим усилиям воли заставить замолчать и эти голоса, и снова выслушать себя. Теперь он не услышит ничего и вернется к делам. Итак, полная неудача. Да, и причина ее в том, что в решающий момент подсознание просто блокировало все остальные голоса. Они слишком опасны для Ха. Подсознание может это сделать, поскольку Икс так привык полагаться на него. Ещё бы, оно надёжно защищает его биологически, что теперь, даже имея сильное желание ничего поделать не может. Контакт с Богом для него в этом отношении закрыт. Первая причина подобного положения вещей постоянная ложь и умолчание самому себе. Разобраться во внутренних голосах и услышать самый тихий, но и самый чистый и важный, может только тот, кто привык слушать их в себе, честно, не заглушая и не искажая неприятных ему А излюбленный приём подсознания сказать громко о мелком недостатке и тихо о крупном, а вось сознание не услышит.